чтобы ваш малыш был здоров. С самого рождения учится не только нервная система, но и иммунная, объясняет известный доктор Андрей Беловешкин. У них обоих есть критические периоды пластичности. Вирусы, паразиты и бактерии, попадая в детский организм, не только стимулируют иммунную систему, но и оттачивают ее навык сдерживать воспаление, чтобы реакция не стала чрезмерной. Например, при COVID основная опасность именно в избыточном ответе иммунной системы, Цитокиновый шторм – чрезмерная воспалительная реакция. Инфекции учат формирующийся детский иммунитет защищать организм, но при этом сдерживать свою реакцию. Окно пластичности для обучения иммунной системы закрывается после 5-8 лет. Так, если ребенок заразится вирусом Эмштейн-Бара в 2 года, это снижает риск аллергии после 2 Уже нет. У тех, кто переболел ветрянкой до 8 лет, меньше вероятность появления астмы, если позже – уже нет. Локдауны во время ковида лишили детей возможности контактировать друг с другом, обогащая друг друга вирусами и бактериями. Важность именно социального общения показана на обезьянах. Те, у кого есть возможность жить в стае, имеют более крепкий иммунитет. Также было показано, что детская социальная изоляция приводит к повышению уровня хронического воспаления через 40 лет у взрослых. Это связано с нарушением развития иммунитета, ведь в процессе иммунного ответа организм учится ограничивать воспаление, тренируя противовоспалительный ответ. Так, если раннее детство проходит в полустерильной среде, то иммунная система не получает нужное образование, что приводит к множеству проблем у взрослого человека. Стерильный образ жизни ребенка увеличивает вероятность не только аллергических и аутоиммунных заболеваний, но и других проблем, онкологии и склонности к хроническому воспалению. Чем выше уровень микробной нагрузки в раннем детстве, тем ниже у взрослых уровень хронического воспаления. А хроническое воспаление ⁇ это риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, ожирения и прочего. Неожиданным следствием социальной изоляции детей во время локдаунов стала волна загадочных гепатитов. Оказалось, что их вызывает аденоассоциированный вирус серотипа 2, ААВ-2, который не вызывает заболевания сам по себе а может размножаться только при одновременном заражении аденовирусом. Обычно у малышей уже есть антитела к аденовирусам, но из-за изоляции дети столкнулись одновременно с двумя инфекциями, иммунитет к которым обычно развивается еще в младенчестве. Относительно небольшое число гепатитов связано с тем, что он развивается у имеющих особую генетическую уязвимость. К сожалению, многим из пострадавших детей потребовалась пересадка печени. Есть и более грозные осложнения. Так, частота детского лимфообластного лейкоза увеличивается на 1% ежегодно. Несмотря на современное эффективное лечение лейкоза выше 90%, он остается по частоте смертей вторым раком у детей. Современная теория его возникновения говорит про два удара. Первый – это генетическая мутация, возникающая у каждого двадцатого. Второй – это стерильные условия раннего детства. Причем эти опасные мутации могут быть спящими при нормально функционирующем иммунитете. Исследования на близнецах, на животных доказали эту теорию. Риск максимален для тех детей, кто меньше сталкивался с природой, с верстниками и жил в излишне чистых условиях. Таким образом, длительная социальная изоляция во время критических периодов развития иммунной системы может приводить к множеству негативных долгосрочных последствий, которые проявляются годы спустя. Это повышение риска аллергических и аутоиммунных заболеваний, риск хронического воспаления и такое прочее. Поэтому родителям важно не бояться всего подряд, а различать адекватную микробную нагрузку от опасных ситуаций – дорога, больницы, скопления людей и другое. Важны разнообразное питание свежей пищей, достаточное количество пре- и пробиотиков, времяпровождение с загородом, контакт со сверстниками, игры на природе, в грязи, песке, контакт с домашними животными. Чем раньше малыш познакомится с ними, тем меньше вероятность развития аллергии на кошек, собак, лошадей и так далее. А также минимальное использование в быту антибактериальных средств. Отдельно стоит рассказать про формирование пищевых аллергий и защиту от них. Оральная толерантность – это отсутствие местного и системного иммунного ответа на поступление антигенов через рот. Дело в том, что поступая с пищей, белки в кишечнике проходят через специфическую обработку местной иммунной системы. В процессе этого образуются особые слизистые клетки. Они обеспечивают местную и системную иммунную толерантность, чтобы вы могли безопасно есть продукты. Этот процесс зависит от возраста и от состояния кишечной микрофлоры. Долгое время считалось, что надо оберегать ребенка и не вводить в прикорм продукты с высокой аллергенностью. Однако исследования показали, что дело обстоит ровно наоборот. Чем раньше вводится арахис, тем меньше риск аллергии на него. То же самое с яйцами, коровьим молоком и так далее. Если же антигены впервые попадают в организм другим путем, например, через дыхательные пути или через кожу, то это может вызвать сенсибилизацию и развитие аллергии. Так, попадание арахиса или сока цитрусовых на кожу может стимулировать развитие аллергии. Оптимальный промежуток для введения новых продуктов в прикорм между 4 и 7 месяцами, а полное устранение антигенов не стимулирует развитие толерантности к ним. Окно пластичности закрывается рано, поэтому у взрослых это все работает куда хуже. Одно исследование показало, что у пациентов с аллергией к пыльце часто бывает реакция на яблоко, которое содержит перекрестный реагирующий аллерген. Главное увеличение потребления яблок увеличивало толерантность к обоим антигенам. Впрочем, эффект был временным. Таким образом, разнообразное питание матери, грудное молоко содержит пищевые антигены, разнообразный прикорм, разнообразная микрофлора помогают снизить риск аллергии у детей. Даже такие, казалось бы, вредные детские привычки, как поедать козявки из носа, волоски в носу фильтруют микрочастицы, грызть ногти и облизывать пальцы – связанные со сниженным риском аллергии, ведь дети просто съедают накопленные антигены внешней среды, формируя к ним иммунную толерантность. К счастью, диатез, то есть детский аллергический дерматит, очень часто явление временное. По мере роста ребенка совершенствуется его иммунная система, функции печени и кишечника, и детский организм к пяти годам или чуть позже при умеренной помощи почти всегда способен восстановить саморегуляцию. Но важно, чтобы вышеупомянутая помощь проявлялась организацией должного образа жизни, а не постоянным закармливанием противоаллергическими препаратами. Должный образ жизни подразумевает кормить материнским молоком как можно дольше. Оно помогает формироваться иммунной и ферментной системам организма. Скармливание материнским молоком не только повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям и увеличивает интеллектуальный потенциал ребенка, но и защищает его от риска возникновения аллергии на всю оставшуюся жизнь. Закаливайте дитя. Это поможет сделать иммунную систему устойчивой к простудам и к аллергиям. Не забывайте про обязательные ежедневные проветривания и прогулки на свежем воздухе. Чем больше контактов с живой природой, растениями, животными, тем лучше. Поменьше контактов с бытовой химией. Следите, чтобы ребенок тщательно смывал с себя мыло, шампунь, если помогал вам, средства для мытья посуды и так далее. Вещи детей до пяти лет должны стираться только детским порошком или детским мылом. Вам что важнее, безупречная белизна или здоровье ребенка? Крайне желательно и родительские вещи тоже. По крайней мере, исключите порошки с энзимами. В распространенной ситуации ребенок в вещичках, постиранных детским мылом, трется мордашкой и материнский халат, постиранный ядреным порошком. В результате о причинах раздражения кожи догадаться не может никто. И, наконец, не травите малыша пассивным курением, иначе все остальные меры попросту бесполезны. Если все вышеперечисленное кажется вам слишком трудным и утомительным, не удивляйтесь, что временная детская аллергия перейдет в постоянную, а ее разнообразные симптомы будут увеличиваться и усиливаться. Например, был диатез и насморк, появляется астма, а аллергенами начнут становиться еще вчера безопасные вещества и продукты. Итак, выбирайте, 5 лет или как минимум до окончания школы. А главное, что от ваших усилий напрямую зависит здоровье вашего ребенка, а также ваших внуков и правнуков, так как взрослая, то есть принявшая постоянную хроническую форму сверхчувствительность организма, передается по наследству, в отличие от раннего детского дерматита.